Сергей Носов. Полтора кролика. Жуть, а не погода, особенно ветер. От автобусной остановки до библиотеки было метров 200. Зонтик все равно поломало. Рудаков натянул капюшон, прижал подбородок к груди. Вместо обещанного дождя бил в лицо снег, острый, как пыль стекловатый. На витрине магазина летней одежды с трудом сдерживали злорадство два манекена. Там был у них рай. Его заметили, прежде чем он перешёл улицу. Магда Васильевна, встречая, предупредительно держала открытую дверь. Она вышла без пальто, только в шерстяном платке, накинутом на красное платье. Рудаков ускорил шаг, потом и вовсе побежал. Мы уже думали, не придете Входя царапнул ее не по-доброму взглядам Впрочем, быть неприветливым он не хотел Неужели кто-то пришел? А, а как, как же И верно, в конференц-зале сидели какие-то личности Об их числе, находясь в себе, Людаков мог только догадываться Он снимал куртку, так сказать, вешался По всему суде, ему еще предстояло иметь дело с телевизионщиками Их наличие Рудакова искренне удивило Камеры установили здесь же при входе Местный канал обзорной культурной жизни по понедельникам Это недолго сказал Магда Васильевна, не прочтя восторга на лице Рудакова А я не смотрю телевизор Сказал Рудаков тем двоим Мы тоже Ответил один, затевая возню с микрофоном Он же был за оператора, другой упрошатель В кадре не предусмотренный, он стоял слева от камеры Первый сказал Снимаем Второй спросил. А скажите, что вас побудило написать эту книгу? Что меня побудило? Ну, То и побудило, что написал. Он еще произнес несколько фраз в том же духе. Интервьюер помахал кистью руки у себя перед носом, призывая Рудакова смотреть на него, а не в потолок. Каждую фразу Рудакова он сопровождал одобрительным кивком. Наверное, этому учат в их институтах. Объясните, пожалуйста, название вашей книги. То есть вы ее не читали? Сказал рудаков прищурясь. Причем здесь полтора. Не читали? Повторил Рудаков. Честно говоря, еще нет. Прочту обязательно. Mm -hmm. а? Для любого, кто читал мою книгу, название, полагаю, понятно? Ну, если угодно, я объясню. Он объяснил. Как вы относитесь к современной литературе? Рудаков глубоко вздохнул, помолчал, поморщился. Стал нехотя объяснять, как он относится к современной литературе. Да, собственно, никак. То есть, как-то так никак, собственно. То есть, как-то. Ну, как-то так. Большое спасибо. Магда Васильевна, деликатно исчезнувшая во время съемки, вновь появилась в вестибюле. Провожая Рудакова в конференц-зал, поинтересовалась. Не любите? Рудаков посмотрел упросительно. Макда Васильевна уточнила вопрос. Ну, давать интервью. Промолчал. Ах, плохо спали, наверное. Да немало догадками. Вместе вошли. Конференц-зал был небольшим, просто комната. Больше десяти. Прикинул Рудаков. Больше десяти навязчиво приветствовали Рудакова, а он их сел вместе с Макдо за стол. Читательницы и один читатель. Магда Васильевна представила Рудакова. Сказала... Несмотря на непогоду, у нас практически аншлаг. Одиннадцать. Сосчитал Рудаков. Мест свободных действительно не было. Ну, вероятно, стулья вносили по мере прибавления публики. Придет двенадцатый, внесут стул. Магда Васильевна рассказывала о Рудакове и его замечательной книге. Она подготовилась. Рудаков решил, что работников библиотеки здесь по более половины, но были явные со стороны. Телевизионщики тоже вошли, пристроились под портретом Белинского, снимали то Магду Васильевну с Рудаковым, то пришедших послушать и посмотреть, потом крупным планом книгу Рудакова, поставленную на стол обложкой к зрителям. Минут через десять они убрались в усвоясе вместе с камерой, а Магда Васильевна, когда их не стало, все еще говорила: она очень хорошо подготовилась. Рудаков не смог бы пересказать ее доклад. Встречи с писателями здесь проводят раз в две недели. Рудаков издал свою первую книгу еще весной. Последним здесь был еще в ноябре юморист Кувалдин. Встреча с писателем, если посмотреть с другой стороны, это ведь то же самое, что и встреча с читателями. Под писателем в данном случае надо подразумевать Рудакова. Рудаков не мог понять по лицам читателей, не скучно ли им слушать Магду сильно похлопали. А двенадцатый не пришел. Рудаков стал читать свои короткие произведения. Он называл их сказками. По мнению критика Рузовского, опубликовавшего в начале лета рецензию на книгу Рудакова, стиль Рудакова отличается особым ритмом и лапидарностью. Его слушали оживленно, иногда смеялись. Самый короткий текст из прочитанных Рудаковым назывался «Во». «Во! Иду по лесу, никого не трогаю. Навстречу катится что-то кругленькое. Зверь не зверь, только принюхаться хотел, а оно. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от зайца ушел, от волка ушел. А от тебя, медведь, и подавно уйду И куда-то в кусты укатилась Вот, думаю, отчего нога деревянная Так живую старик отрубил Вот пришел я к нему, скрып, скрып Вижу, лапа моя в гашке варится А по полу шерстка разбросана Значит, щипала старуха под рубахи спряталась на печи. Думает, не замечу. А старик тот под корыто залез. Ну, съел я их. Ах, вот думаю. Это все? Все, сказал Рудаков. Ему похлопали, стали задавать вопросы. Рудакова спросили. Что побудило вас стать писателем? И что означает название книги? Причем здесь кролики. Да, и что вы думаете о современной литературе? А какая книга лежит у вас на рабочем столе? И какие бы три вы взяли на необитаемый остров? Он сумел не зевнуть. Он решил. Не иначе каждую работницу библиотеки обязали задать хотя бы один вопрос. Скоро, впрочем, он убедился иначе. Иначе. Вопросы задают здесь не по обязанности... А по безотчетным побуждениям неясного свойства. А, потому, наверное, что не хотят выходить на улицу. А решил Рудаков, он и сам не хотел. Полная дама в брючном костюме спросила Рудакова о тайне современного человека. Она сказала... Мне кажется, у современного человека нет тайны. Поэтому про него неинтересно ни писать, ни читать. А как думаете вы? А Рудаков думал по-разному... «Человек сам тайна, но что есть тайна и что человек?» «Предлагал всем подумать. Рудакова спросили...» «А что есть человек? И чем современный человек отличается от вообще человека?» «И еще... А сколько просуществует человечество?» «Спросили Рудакова». «Если Бог...» «Рудакова спросили...» «Если спросили его ничего, в частности, там, где ничего нет...» И если ничего, все-таки есть, называя его ничего, и тем самым внося в него содержание, не превращаем ли мы ничего в нечто? Вы пишете для взрослых, однако пренебрегаете матом. Почему в вашей книге совсем нет мата? Должен быть. Нет, я не настаиваю на том, чтобы у вас на каждом шагу матюгались, но полное отсутствие мата бросается в глаза. «Или вы находите это естественно?» «Я не думал об этом», – пробормотал Рудаков, несколько сникнув. «Спор на тему мата взбудоражил аудиторию. Рудаков угрюмо молчал». «Видите, какие дискуссии вызывает ваша проза?» «А речь сошла об абсурде». Отношение Рудакова к абсурду интересовало обладателя клетчатого пиджака, единственного, если не считать Рудакова, мужчину в этом помещении. Он называл имена великих абсурдистов, освещенные мировой славой. Ощущаете ли вы свое место в определенном контексте? Нет, это, то есть да, то есть нет. Я под абсурдом понимаю другое. Я допускаю, что у меня умозрительные схемы, там, искусственные конструкции, игры ума. Это не есть абсурд. Абсурд – это, это реальность. Реальность, увиденная под определенным углом. Он здесь, он повсюду. Все зависит от ракурса. Как взглянуть? Любое событие может оказаться абсурдным. Вот скажем сегодняшний вечер. Вроде все пристойно, правильно, а ведь это как посмотреть. Можно представить себе, что кто-то напишет рассказ о нашей встрече и она будет выглядеть крайне абсурдно. Разумеется, э, если все исказить, что-то затушевать, что-то выпить, а карикатурить. Да нет же, я о другом. Я ну, о фатальности. Ну, как бы это сказать? Неявных несоответствий. Вот представьте себе, что кто-то из нас мог бы оказаться не здесь, а в другом месте, в бане или на свадьбе, или, может быть, в морге. Это я фантазирую в порядке бреда. Чувствуете холодок абсурда? Никто не чувствовал. Ладно. Давайте в порядке бреда сочиним что-нибудь подобное вот прямо сейчас. Хотите о вас, Магда Васильевна? Обо мне? Ну, не о вас лично, конечно, а о, о некоем человеке, похожем на вас. Вот, боже упаси, что это вы. Это не вы, это для наглядности. Лучше о вас. Хорошо. Пусть буду я. Не я лично, а некий автор, вот, похожий на меня, который пришел на встречу с вами, то есть с читателями, похожими на вас. Нам важна ситуация. Вот представим автора книги сегодняшним утром. Он, или как вам удобнее, пусть буду я. В общем, этот персонаж провел бессонную ночь. Тяжелые мысли и все такое. Утро настает мрачное, холодное. Ну и наш персонаж закономерно решает принять снотворное Повесится. Сказал Рудаков и засмеялся тоже. Он окончательно ожил. Его глаза заблестели. Вот что такое творческая кухня писателя. Так рождаются сюжеты. И почему же он решил, интересно, повеситься? Ну, в чем же объяснить закономерность? Решил и решил. Да, жизнь не сложилась, но мало ли что, там, какая разница. Короче, взял он веревку, сделал петлю, намылил. Сейчас не мылит. Это пеньковую мылили, а из синтетического волокна и так скользит хорошо. Век живи, век учись. Промормотал Рудаков слегка сбитый с толку. Все та же в первом ряду подсказала. Встал на табуретку. О, привязал к люстре. Обратился к ней Рудаков, как бы благодаря за поддержку. Голову в петлю просунул, стоит, делает глубокий вдох и... Звонит телефон. Нет, телефон слишком банально. И тут взгляд его падает на будильник. Он видит часы, и он вспоминает вдруг, что в семь вечера у него выступление в библиотеке. И так тоскливо становится, нехорошо. Ему, конечно, и без того тоскливо, а теперь, ну, просто гадко. За окном какая-то дрянь, ветер, циклон... А ведь придут по такой погоде читатели. А? Будут ждать его, звонить ему, перемывать ему косточки. Подождут, подождут и разойдутся в недоумении. Или еще лучше. К семи уже все известно станет. Ну и представьте картинку. Вы пришли на встречу с автором. Сели, сидите, ждете. Появляется Магда Васильевна и говорит... Вечер отменяется, писатель повесился. Дикость. Как ни посмотри, все, дикость. Вот, он и решает, с петлей на шее. Надо идти. Схожу вечером, а потом и повешусь. А то неправильно как-то, малодостойно. Надо завершать начатые дела. Занятно. А дальше все как здесь. Пришел, а тут телекамера спрашивает, как вы меня этого автора, что вы хотели сказать в вашей книге, почему так назвали, причем тут кролики, почему полтора, ваши планы на будущее, есть ли тайна у современного человека?» Он, как я, отвечает, «Абсурдность ситуации видит лишь он». Ну и тот, кто воспринимает этот рассказ. По отношению к персонажам этот восприниматель – существо высшего порядка – Неплохой мог бы получиться рассказ, пожалуй А? Если опуститься на землю Напишите? Нет Ну, напишите Пусть другой кто-нибудь Одна неувязка Этот персонаж должен был поступить проще Если он такой обязательный, он бы вот что сделал Он бы позвонил в библиотеку, она уже в десять открыта И сказал бы, что заболел Мы бы отменили вечер, и он бы мог тут же повеситься со спокойной совестью Кстати, да! Почему же он не позвонил? Рудаков, пожал плечами не знал, что ответить Потому что абсурд Магда Васильевна встала. На этой оптимистической ноте предлагаю завершить наш вечер. Позвольте по сравнению упомянутого абсурда сказать большое спасибо нашему гостю и подарить ему, разумеется, со смыслом абсолютно не абсурдный, небольшой бюст Белинского, человека, именем которого названа наша библиотека. Рудаков под аплодисменты принял дар. Бюст Белинского был не выше стакана. Потом Рудаков раздавал автографы. Потом в узком кругу работников библиотеки он пил чай печеньем. Коньяк, предназначенный для почетных гостей, тоже не применил обнаружиться на столе. Беседа была задушевной. За разговорами о геополитике, провожаемой библиотекаршами до метро, он и не заметил, что ветер стих. Стало скользко, однако. Полная дама в брючном костюме долго не хотела отпускать его одного. Турникет со своей стороны почему-то не хотел его впускать, вмешалась дежурная. Абсурд не всегда деструктивен. Да. Он иногда конструктивен, иногда он спасение для человека. От этой оригинальной мысли Рудакова отвлекло звонкое объявление. Всех на эскалаторе учили не касаться оставленных вещей, не подходить близко к краю Перона. Держась за поручни, он по своей вагонной привычке ревностно вычислял отношения читающих к слушающим. Получалось оно не в пользу первых, а точнее равнялось нулю. За досадным отсутствием сегодня в вагоне что-либо... Читающих, если, конечно, не причислять к ним разгадывателей кроссвордов. Во дворе из люка валил пар. Пар. До сих пор он и утром валил. Между вторым этажом и третьим Рудаков был вынужден перешагнуть через бомжа, притулившегося около батареи. Рудаков этого не любил, но всегда был готов, раздело такое, с этим мириться. Вчера на многолюдной улице ему повстречался бородач, несший на плечах именно так, мешок с мусором. Он попросил Рудакова 100 рублей, чтобы уехать отсюда. Рудаков не дал, тогда тот сказал Рудакову, ты злой брат. Кто-то подымался на лифте Значит, работает Рудаков думал, что нет Ну ладно Сказал себе Рудаков, поднявшись на пятый Сволочь какая-то залепила звонок Жевательной резинкой К счастью, звонок не нужен был Рудакову Он открыл дверь ключом пахнула мылом Рудаков прошел по прихожей Оставляя следы на линолеуме Мыльная лужа давно высохла Он держался спиной к дверному проему, ведущему в кухню, чтобы там не увидеть веревку. Завтра снимет, завтра все уберет. Упал, не раздеваясь на тахту, и провалился, как в яму. Завтра. Все завтра. Все завтра. Выслушали рассказы Сергея Носова и сборника «Полтора кролика». Играли актеры Светлана Крючкова, Сергей Дрейден, Вячеслав Захаров, Евгений Баранов, Марианна Мокшина, Галина Гудова, Татьяна Михалевкина, Антон Багров и Полина Красавина. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Александра Байдикова, режиссер Галина Дмитренко.